Восстание Богдана Хмельницкого коренным образом меняет всю ситуацию в Речи Посполитой и в Восточной Европе. Поляки терпят сокрушительное поражение. Вся реальная власть на огромных территориях Киевского, Черниговского и Братславского воеводств переходит в руки казацкой старшины. Десятки тысяч бывших крепостных становятся свободными и и пополняют ряды казацких полков. Крым, Турция, Москва, Трансильвания, Швеция и другие заинтересованные в Восточной Европе страны начинают переговоры с Хмельницким. Уже через несколько месяцев в восстании военные победы оформляются в новое политическое образование гетманщину. Возникает административная и финансовая система управления, создаётся внешняя политика новой державы формируется её элита. Годы восстания Хмельницкого становятся водоразделом для украинской шляхты. Некоторые её часть, напуганная размахом восстания, отрещвляется от казацких идей и переходит на сторону поляков. Но очень многие шляхтичи всей душой принимают идеи гетманщины и становятся её лидерами и вдохновителями. Выговские, Багун, Кричевский, Гоголь, Гуляницкие, Нечаи и другие, именно им украинское казацкое государство было обязано своими успехами в борьбе с сильным и опытным противником. Шляхта занимает в войске Хмельницкого посты писарей, руководит генеральной канцелярией, то есть главным органом управления гетманщины, выполняет дипломатические поручения. Конечно, шляхтой руководили прежде всего политические амбиции, возможность получения реальной власти и участия в управлении страной. Очень многих из них толкали к восставшим личные обиды на поляков, это относится и к самому Хмельницкому и к Выговскому, и ко многим другим шляхетным казакам, сознание невозможности воплотить свои таланты и честолюбие в рамках польско-католической речи посполитой. С другой стороны, украинская шляхта, сделавшая казацкий выбор, становилась последовательной и верной носительницей идей гетманщины. В отличие от покозаченных бывших крепостных, терявших только свои цепи, они по закону Речи Посполитой теряли очень многое, включая своё шляхетство, имущество и право на жизнь. Все шляхтичи последователей Хмельницкого объявлялись бандитами, то есть приговорёнными к смертной казни или лишёнными всех привилегий. Среди тех украинских шляхетских фамилий, которые приняли самое активное участие в восстании Хмельницкого, была и семья Мазеп. Мазепы происходили из белоцерковских дворян, ещё в 1572 году получивших хутор на Каменице, позднее названный Мазепенцами. В документах конца 16 века упоминается Михаил Мазепа, собственник местечка Каменицы под Белой Церковью, дед нашего героя. Судьба Мазеп очень схожа с судьбами других православных шляхетных фамилий тех же хмельницких или выговских образованные и талантливые владеющие небольшими но крепкими хозяйствами имеющие все основания претендовать на заметную роль в своей стране они подвергались преследованию польских властей и были не в состоянии реализовать свои возможности отсюда обращение к казачеству и участие в казацких восстаниях Биография Ивана Мазепы полна неточностей, мифов и фальсификаций. Даже в самых популярных работах о нём, как, например, монография Костомарова, даже в современных научных украинских справочных изданиях встречаются мистификации и ошибки. Это в частности относится к легендарному Фёдору Мозепе, полковому судье, который якобы участвовал в восстании на Левайка в конце 16 века и был казнён поляками в Варшаве. Фигура этого всевдородственника упоминается многими биографами Мозепы, в то время как он был всего лишь выдумкой автора Истории русов, литературно-пропагандистского произведения конца 18 века. Тем не менее, Мазепа и действительно казаковали. Так современное событие летопись Самовица сообщает, что Мазепа в войске значительный. Отец Ивана, Адам Степан Мазепа, был в хошу в высшие польские круги. Один из расхожих мифов о Мазепе, заложенных ещё в Петровской антимазепинской пропаганде и подхваченных Костомаровым, это его якобы пропольские и даже прокатолические симпатии. На наш взгляд, Мазепа наоборот яркое выраженное пример воинствующего украинского православия, в самом лучшем смысле этого слова. Между прочим, даже недолюбливавший по личным причинам Мазепу Самойла Величко в своей летописи характеризовал его как шляхтича казако-русского. Глубокий интерес Ивана Мазепы к православному богословию, огромные средства, которые он жертвовал на строительство православных церквей и монастырей, имели серьезную семейную традицию. Самой яркой фигурой здесь была мать Ивана в девичестве Марина Макеевская. Вообще, мать Мазепы сыграла очень большую роль в его жизни. Он пережил её всего лишь на год, а она дожила примерно до 90 лет. Марина Макеевская была выдающейся личностью. В отличие от московского государства, где женщины высшего общества томились в теремах, На Украине XVII века они зачастую играли видную роль в политике. Некоторые склонны видеть в этом наследие традиций Киевской Руси, другие польское влияние. Отец и брат Марины были старшинами у Хмельницкого и погибли в боях с поляками. Отец под Чертковом в 1655 году, а брат под Дрыжепалем в том же году. Сама она была активным деятелем Украинской Православной Церкви, в частности являлась сестрой Луцкого Православного Братства. О роли братств на Украине мы говорили выше. После смерти мужа в 1665 году она приняла постриг под именем Марии Магдалены и вскоре стала настоятельницей самого влиятельного женского монастыря – Печерского Киевского Вознесенского. Последствии она совмещала этот пост с должностью игуменьи Глуховского Успенского монастыря. Мария Макдалена была женщиной с твёрдым, решительным и властным характером. До самой смерти она оказывала очень большое влияние на сына, о чём мы ещё будем говорить. Влияние Марии Макдалены видно и в случае с её дочкой, сестрой Ивана Александрой. Выйдя замуж после смерти первого мужа, за польского аристократа Яна Войновского, киевского земского судью Левчьего Овруцкого и писаря Владимирского Александра, вскоре бросила мужа из-за религиозных разногласий. Он был католиком, и удалилась в Печерский монастырь к матери Мы ещё будем говорить, какой шквал недовольства в Польше и какое давление на Мазепу Гетмана вызовет этот поступок его сестры. В сложный и противоречивый период казацких войн немногие решались защищать свои религиозные убеждения. Поэтому такая последовательность и упорство Мазепы заслуживают уважения. Об участии Адама Мозепы в войнах Хмельницкого после 1654 года мы ничего не знаем, вплоть до момента, когда умершего Богдана Хмельницкого сменяет новый гетман, украинский шляхтич Иван Выговский. На Украине начинается печальный период, так называемые руины. Внутренние неурядицы, борьба за власть различных группировок старшины, недовольство черни, стремящиеся попасть в привилегированное казацкое сословие, осложняются вмешательством соседних держав. Речь Посполитая и Турция решают, что это подходящий момент подчинить Украину своей власти. А Москва пытается урезать права своих вольных гетманов, заигрывая с их политическими оппонентами и чернью. Результат оказывается прямо противоположный планам окружения Алексея Михайловича. В сентябре 1658 года Иван Выговский подписывает с Речью Посполитой Гадичский договор, декларировавший создание Триединого государства Польши, Литвы и княжества Русского. Украина должна была получить широкую автономию, собственный сейм, монету и прочие привилегии. Среди посланцев Выговского на польский сейм, который должен был утвердить гадечский договор, значится и Адам Мазепа. Он явно был сторонником государственной группировки казацкой старшины, желавшей самим управлять своей страной. Вместе с Выговским Адам Мазепа получает награды от сейма, в частности подтверждение своих прав на Каменицу, то есть снятие инфамии, но поляки отвергают большую часть условий гадечского договора и отталкивают от себя Украину. Теперь уже ничто не могло остановить стремительно нараставшую руину. После недолгого возвращения под руку царя, Украина раскололась. Левобережье осталось за Москвой, частично добровольно, частично благодаря длительным военным экспедициям. Правобережье снова признало польского короля. Значительной частью старшины и шляхты овладели апатия и разочарованность. Именно в это сложное время, в начале 60-х годов 17 века, на политическую арену Речи Посполитой выходит юный, но полный чистолюбивых надежд, Иван Мазепа